Глава 15. Страшный сон. Часто его вижу. Одно и то же. Раз за разом на повторе. Срываюсь с перекладины. Рука соскальзывает, на скорости вылетаю на маты. Боль жуткая ослепляет, и я теряю сознание. Просыпаюсь рывком, бросаю взгляд на часы и подрываюсь с места. Прослушивание, Боже! Спрыгиваю с постели, бегу в душ и принимаюсь переводить себя в порядок. «А, -а, а, твой монстр здесь! Слышу крик и выскакиваю из душа, едва прикрываясь коротеньким полотенцем. Убираю мокрые пряди с глаз, чтобы увидеть Джулс, прилепленную к стене, и моего Ролла, весело бегающего у ее длиннющих ног. Гав! одобрительно подбадривает бледнеющую подругу мой зверь. Ты ему сильно нравишься, заявляю хохоча. «Передай своей псине, чтобы держался от моих дизайнерских шмоток подальше, а то кастрирую, кобель похотливый!» Фыркает Лоренс и упирает руки в бока, продолжая общение уже с нарушителем ее порядков. «Туфли мои не жрать и в доме не гадить, понял?» «Гав, гав!» – как-то совсем весело отвечает пес. «Кстати, о том, чтобы в доме не гадить, погуляй с ним, очень прошу. Мне на прослушивание бежать нужно». Подруга резко переводит на меня хитрющие глаза. «Скажи мне, что ты пойдешь к тому секси-боссу, Иза!» Киваю слегка. «Аллилуйя!» — хлопает в ладоши и демонстрирует ровные белые зубки. «Синий чулок решил выйти из тени, не верю!» «Это просто прослушивание, Джулс!» Подмигивает очаровательно. В каждом ее жесте провокация. Понимаю, почему ее мужчина бдит за ней, как бешеный. «Так и быть, погуляю с твоим чудовищем!» Опять смотрит на Ролла, который, сев рядом с ней, водит хвостом по паркету. «Кажется, под чары моей сексапильной подруженцы все особи мужского пола попадают, без исключения». Кстати, о мужчинах. Как твое свидание с Крисом? Охренительно, как всегда. Только нам лучше не разговаривать. Когда перестаем заниматься любовью, тогда цапаемся и снова миримся в постели. Ну или где получится. Замолкает на секунду, а затем вновь бросает на меня изучающий взгляд. А в чем-то собралась к мужику на миллион идти? пожимаю голыми плечами, сильнее вцепляюсь в полотенце. «Размерчик у нас практически одинаковый, так что оставишь свои монашеские тряпки и пойдешь в моем». «Понимаю, что у меня нет нормальной, годной одежды для подобного заведения, но мне не хочется наряжаться». «Э, нет, я знаю этот взгляд», — строго выговаривает Лоренс, словно сотрудника отчитывает. «Шутки шутками, но ты красивая тёлка, клуб элитный. Мужчина, судя по тому, что я слышала, улёт, а ты собралась идти к нему в своих робах? Лоренс, я не иду наниматься к нему в постель личной телогрейкой. Я на работу устраиваюсь. И, кстати, если ты сейчас не выведешь на прогулку Ролли, то будут последствия». «Хорошо, решать тебе». «Я с твоим монстром погуляю, а ты можешь взять все, что хочешь, из моего гардероба». «Спасибо, Джолс, отвечаю с теплом. «Разумеется, я так и не решаюсь позаимствовать откровенных нарядов из арсенала моей дорогой подружки. Выбираю из своего скромного скарба танцевальное платье, в меру облегающее, нежно-розовое, с тонкими бретелями, доходящее до середины бедра». К нему идут специальные лосины. Я буду танцевать, и неизвестно, смогу ли переодеться. Так что сразу одеваю то, в чем будет удобно. Обувь балетки. Поднимаю волосы в высокий пучок, немного упражняюсь с косметикой. Беру свою сумку и нащупываю флешку с любимой музыкой. Выбегаю на остановку, и, на мое счастье, спустя минуту подъезжает автобус, идущий в самый центр, где, судя по адресу, и располагается клуб. Занимаю свободное место у окна, надеваю наушники, слушаю плейлист и пытаюсь не думать. Но под заводные биты я вспоминаю, как незнакомец появляется из своего черного внедорожника и как сталкивается его острый взгляд с моим напуганным сквозь лобовое стекло. Внутренне восхищаюсь этим взрослым мужчиной. Я запомнила все в его образе до мельчайших деталей. Такие самцы приковывают к себе внимание. Сильная линия подбородка, проницательный, прибивающий к месту взгляд. Не красавец, но харизма, энергетика, порода. Посмотришь на такого и понимаешь, что перед тобой прекрасный образчик мужественности. Подобные мужчины никогда не обращают внимания на таких, как я. Только в том случае, если идиотка в моем лице протаранит их дорогущую машину. И то, мне кажется, что он смотрел тогда с неким пренебрежением, как на букашку, которая выполнила кульбит и шмякнулась на лобовое стекло хищного, как и его хозяин, черного внедорожника. Этот человек является собой олицетворение власти, а на дне черных, как сама ночь, глаз – Обитают не менее темные чудища. В его глазах я читаю свой приговор. Затерявшись в мыслях, чуть не проезжаю остановку. Черт! Вскакиваю и резко нажимаю на красную кнопку. Автобус останавливается, а я выдыхаю. Небольшая прогулка, и я замираю перед красивой вывеской клуба «Порог». Вот ты и добралась, Иза.